Голова 27. Начали мы осенью, а к зиме стало ясно, что дело пошло. Тогда я отправился к директору Московской филармонии Митрофану Кузьмичу Белоцерковскому. Это был маленького роста, квадратный, как тумбочка человек, но с картошкой, и с крестьян. Он шел, шел по административной линии и добрался до поста руководителя всех московских музыкантов. очень своеобразный и вместе с тем очень характерный для того времени тип. Мужлан, Самадур, один из маленьких царьков, составлявших систему власти, а с другой стороны, немало сделал хороших дел и бывал добродушным, сердечным, смелым даже, никогда нельзя было знать заранее, каким окажется на этот раз. Когда я оставил квартет, он взял меня солистом в филармонию. Мог и не брать, поскольку в штатном расписании не существовало должности солист-альтист. Но Белоцерковский хотел мне помочь и написал в приказе зачислить Баршая Рудольфа Борисовича на должность скрипача, в скобках и альтиста, в московскую филармонию. Так что я пришел к своему непосредственному начальнику. Рассказываю, помните, с каким успехом выступал Штроз? Вот, нам нужно создать собственный камерный оркестр, и мы с коллегами уже начали. Он говорит: "Что ты ерундой занимаешься?" Так он разговаривал. "У тебя такая специальность в руках. Где ты видел, что Балтист давал сольные концерты? А ты даёшь. И что же, теперь хочешь это похерить и заняться камерным оркестром? Кто вам музыку будет писать?" "А на Митрофан Кузьмич уже написано 200 лет назад. 200 не пойдёт, нет. Мы призовём и советских композиторов писать для камерного оркестра. Знаешь что, брось. Иди отсюда и больше не приходи ко мне с такой чушью. Потом тут же меняет тон и как отец родной. Я знаю, Баршай, ты мечтатель. Не трать время попусту, занимайся своим делом, играй концерты. Но остановить меня было нельзя. Репетиции продолжались по 3-4 ночи в неделю. Я, кроме того, выступал со своими сольными концертами, так что в первый год спал часов по 6, не больше. К тому времени у меня появился второй сын, Вова, от счастливого брака с Аней Мартинсон. Тогда счастливого. Аня была очень хорошая, очень милая девушка, дочка великого меьерхольдовского артиста Сергея Александровича Мартинсона, который её нежно любил. и с которым я потом очень дружил, и после развода нашего тоже дружил. Работала Аня художницей по костюмам на Мосфильме. Она делала первый фильм Тарковского, и Вовка там снимался в эпизоде. Делала комедию «Пес-барбос» и «Необыкновенный кросс». Много еще что. Мы прожили вместе 10 лет в коммуналке на улице Грановского. Там обитало 10 семей, была одна кухня, одна ванная, туалетов, правда, имелось два. Комната 16 м, где мы жили с Анейной мамой и Вовкой. Аня на столе рисовала свои эскизы, а я работал с партитурами и репетировал. Иногда, правда, сидел на сундуке в общем коридоре и тихонько занимался там. Меня вызвал заместитель Белоцерковского, Моисей Абрамович Гринберг, худрук филармонии. Большого ума человек, такой классический еврей при губернаторе. Про него говорили: "Не голова, а целая синагога". Прежде он руководил издательством Музгис и журналом Советская музыка, но в годы борьбы с космополитами его выгнали ото всюду. И тогда Белоцерковский, несмотря на сопротивление партийных органов, взял Гринберга худруком. Музыканты его ценили. Он дружился с Вередовым, с Кандрашиным, очень дружил вызвал меня и тоже стал отговаривать. Говорил доверительно: "Ну что вы в самом деле? Мы в стране не можем приличный квартет создать, а вы хотите такую сложную организацию, как камерный оркестр. Где будете репертуар брать? Весь Вивальди, весь Бах, Корелле, всё это для камерного оркестра. А кто будет голоса расписывать? Пока сам справляюсь, потом найдём кого-нибудь. Не тратьте время. Поддержки вы не получите". Ладно, дума. Посмотрим. В филармонии был клубный отдел, который организовывал концерты и лекции на заводах, в институтах, домах культуры. Как сотрудник филармонии, я был обязан ездить и иллюстрировать эти лекции музыкой. Скажем, лектор читает о Моцарте, играю что-нибудь из Моцарта. Весной в Октябрьском зале Дома Союзов была объявлена лекция о Бахе. Меня позвали сыграть Чекону. Я довольно часто исполнял её на альте, это имело успех. Пошёл в клубный отдел и говорю: "Такое предложение. Давайте я вместо себя приведу камерный оркестр, и мы сыграем вместо Чеконы вторую сюиту Баха за те же 23 рубля". Это была моя ставка за концерт. Не будете возражать? Ну, кто же, говорят, может возражать против второй сюиты Баха? И мы заявились на лекцию всем оркестром и сыграли вторую всю эту Баха с солирующей флейтой, великолепный Саша Корнеев играл. Волновались страшно. Мне потом ребята рассказывали, что не чувствовали под собой пола. Успех вышел ощутимый. 23 рубля мы поделили на всех и в тот же вечер потратили. Вскоре после этого позвонил Гена Рождественский, который был хорошим моим другом. Я и сейчас его очень люблю. Говорит Рудик: "Есть площадка для вашего оркестра". Мама, его мама-певица Наталья Петровна Рождественская будет петь на открытии большой выставки в Пушкинском музее. Может, сокомпонируете ей, а другую половину концерта сыграете сами? В конце 50-х Пушкинский музей превратили в выставку подарков товарищу Сталину. Что там собрались открывать? Оказалось, в Москву привезли картины из Дрезденской галереи, которые наши солдаты спасли от гибели. А реставраторы из Пушкинского восстановили. В частности, будет Сикстинская Мадонна, ее потом возвратят в ГДР. «Мама хочет спеть несколько русских романцев. Правда, оркестровок нет. Но вы же сами их и сделаете, что вам стоит, а?» Я согласился. Взял романцы и песни, которые Наталья Петровна мне назвала «Связь». За вечер соркестровал полконцерта. И действительно всё состоялось. Мы сокомпонировали Наталье Петровне, а потом играли музыку эпохи барокко. Публика встречала с исключительным энтузиазмом, а там собралась замечательная публика. Сама выставка была одним из главных послевоенных событий культурной жизни. Очередь обвивала здание музея несколько раз, стояли часами, чтобы посмотреть. Люди приезжали из других городов. Позже я узнала историю спасения этих картин. Был такой художник в Киевском оперном театре, Леонид Рабинович. Ушёл добровольцем на фронт, попал в плен, бежал, вернулся в армию, прошёл всю войну и оказался в Дрездене. И ему, как человеку разбирающемуся в живописи, поручили искать картины из ГМЛ до галереи. Галерея старых мастеров, как она называлась. Дрезден был совершенно разрушен бомбардировками. Где искать? Стали опрашивать местных жителей. Те, конечно, ничего не знали, но предположили, в каких местах за городом могут находиться тайники. Рабинович взял с собой пятерых сапёров, он был лейтенантом. Они спустились в заброшенные шахты, в штольни и нашли всю коллекцию. Немцы там её спрятали. От сырости многие картины погибли. Другие перевезли в Москву, восстановили и через 10 лет показали публике. Пользуясь служебным положением, я уже после концерта ходил в Пушкинский несколько дней подряд и уходил с последним посетителем. Были полотна, от которых я не мог отойти. Я физически не мог сойти с места, не мог добровольно прервать впечатление. Морильё, Рубинс, Вермер, Леонардо да Винчи. Помню, стоят перед картиной двое солдат и тоже не могут оторвать глаз. Серьёзные и такие хорошие ребята. И один другому говорит: "Я случайно услышал. Ты подумай, какая сила искусства. Голое осмотреть не стыдно". На следующей репетиции я сказал музыкантам: Приближается время, когда мы должны дать первый по-настоящему серьёзный самостоятельный концерт. Чем это кончится, неизвестно, никакой поддержки нет, как вы знаете. Я очень ценю ваше доверие, но хотел бы, чтобы вы сами решили, когда будете готовы. Тогда вместе определим, что играть. Через 2-3 репетиции они сказали: "Пора, можем". Программу решили делать такую: Семинорная сюита Баха. Два сочинения Вивальди: Кончерто гроссо и Концерт для четырёх скрипок, блестящий номер, настоящий хит. А во втором отделении симфония Манфредини, современника Вивальди, очень симпатичная симфония для струнных, и Куперен Концерт в театральном вкусе. Я пошёл к дирижёрке малого зала консерватории Дизе Арамовне Картышовой. Она говорит: Мы не сможем разрешить неизвестному оркестру играть в сюиту Баха перед публикой. Давайте сначала проведем закрытое прослушивание. Устроили прослушивание. Пришли чиновники. Гринберг пришел. После этого на 2 апреля 1956 -го года был объявлен первый концерт нашего оркестра в Малом зале консерватории. Друзья повсюду расклеивали афиши, боялись, что публика не придет. Но билеты раскупили. В первый день продаж